Глава шестнадцатая. В Вегасе они пристраиваются на стоянке для автофургонов под названием King's Row. Отсюда пятнадцать минут ходьбы до Лас-Вегас-Стрип, где находится большинство крупнейших гостиниц и казино. Стоит двести долларов в месяц. Радж расплачивается неохотно. В бассейне нет воды, а из стиральных машин только одна работает. Это на время, объясняет он Рубич, мокая ее вносик кнопку. Скоро мы эту штуковину продадим. Пока Радж монтирует розетки и прибивает крючки, Клара изучает окрестности. Есть здесь комната отдыха со столом для пинг-понга и полупустым торговым автоматом. Фургоны стоят на своих местах месяцами, рядом с ними на дощатых платформах цветочные горшки, американские флаги. Взяв в прокате на три месяца пантьяк «Санберт» 1982 года, они едут на стрип. Клара в жизни не видела ничего подобного. Неиссякающие водопады, тропические растения в цвету круглый год, курортные отели, похожие на орбитальные станции, металлические, изплошь из острых углов. Горячие девчонки шепчат, кто-то и в руке у Клары вдруг появляется открытка. Боги вышагивают рядом с Цезарами. На тротуаре ничком лежит женщина, на подголовье розовая кожаная дамская сумочка. Стоят танцовщицы и лже-Элвисы. Рядом живая кукла Чаки помахивает Клари ножом. Неподалеку высиется новенький отель в виде раскрытой книги, два стройных корпуса соединенных корешком. Мираж. Светятся на электронные вывески красные заглавные буквы с завитушками. Бегущая строка. В первые десять часов после открытия мы выплатили крупнейший джекпот в истории Лас-Вегаса четыре целых шесть десятых миллиона. Отведайте наши закуски. Буквы стыдливо прячутся, и вновь высвечивается надпись «Мираж». Вулкан у входа в отель, как им рассказали, извергается каждую ночь под музыку «Грейтфул Дэд» из Акира Хусейна, индийского мастера игры на табле. Во внутреннем дворике рукотворные джунгли и отгороженный уголок с живыми тиграми. Клара от подобной жизни всегда шарахалась, но сейчас она думает о Рубе. Здесь пахнет деньгами. Они заходят в вестибюль. С потолка свисают гигантские люстры и стеклянные цветы величиной с автомобильные шины. Позади стойки администратора аквариум от пола до потолка, шириной метров пятнадцать. Слышен пронзительный рев. Водопад или вулкан, думает Клара. Нет, пила. Здание еще недостроено. Эй, Радж указывает на большой плакат над стойкой. На плакате немецко-американский дуэт истродных артистов Зигфрид и Рой. Между ними белый тигр. «Ежедневно! В тринадцать ноль-ноль и в девятнадцать ноль-ноль!» «Сейчас без четверти два!» «По указателям они находят театр!» «Билетера нет, представление уже началось!» «Арач, сруби на руках, просачивается в дверь и тянет Клару в зал к двум свободным местам!» «Зигфред и Рой облачены в расстегнутые шелковые рубашки, короткие меховые курточки и кожаные штаны с гульфиками!» «Они скачут на механическом огнедышащем драконе» Тот вертит трехметровой башкой, а девушки, одетые в бикини в виде ракушек, отплясывают, размахивая посохами с хрустальными набалдашниками. Под занавес Рой седлает белого тигра, стоящего на зеркальном диско-шаре. Вместе с Зигфридом и дюжиной заморских зверей они взлетают под купол цирка. Их история — квинтэссенция американской мечты. Зигфрид и Рой познакомились сорок лет назад на борту океанского лайнера Потом сбежали из послевоенной Германии с гепардом в чемодане. Теперь в их трупе 250 человек. Когда они выходят на поклон, Радж шепчет Кларе в самое ухо. «Главное — прорваться сюда! Надо подключить мои знакомства!» Клара на матрасе кормит грудью Руби, поглядывая на часы Саймона. Те же две буквы, что и в прошлый раз. «Д», затем «А». Три минуты спустя «В», еще через минуту «А», Дальше приходится ждать очень долго, одиннадцать минут. Клара уже волнуется, не прослушала ли, пока держала Руби столбиком. Вдруг снова стук. И краткое. «Давай!» Руби пищит, у Клары кончается молоко. «Что такое?» — кричит с улицы Радж. Он лежит под фургоном, проверяет задний борт. «Ничего!» — отвечает Клара. «Вряд ли Раджу придется по душе мысль, посетившая ее только что. Если Саймон подает ей знаки с того света, кто сказал, что нельзя общаться с Шаулем?» Клара застегивает бюстгальтер, успокаивает Руби, но в носу у нее щиплет, будто она вот-вот заплачет. Руби живая, а Руби нуждается в ней, а Кларе нужен Саймон, нужен Шауль, но они... Мертвы, вероятно, но может статься, что и не совсем. Радж обзванивает знакомых по казино в Южной Калифорнии. У владельца курорта на озере Тахо есть родственник, женатый на сестре, управляющего отелем «Золотой самородок». Арадж надевает свой лучший костюм и встречается с управляющим в мясном ресторане на Стрипе. Возвращается он воодушевленный, энергия бьет через край, в глазах шалые огоньки. «Детка!» — объявляет он. «Я раздобыл телефон!»